Послание с наредских старцев отозвался космоч, прислушиваясь к звукам на улице. На русском языке только написано арамейским письмом справа налево. Ага, понятно, шифровка. Откуда они, старцы эти? На Сон-реке живут. Комендант открыл было рот, чтобы спросить, где такая река? Однако вспохватил, северятно сообразил, что любопытство неуместно, когда в грехах каешься. Помялся немного, вздохнул. Они потом интерес к тебе потеряли. Так изредка позванивали, мол, как живёт наш подопечный, не собирается ли куда. Думал, закончили разработку и забыли. Время-то суетливое, каждый день перемены. А года 3 назад, когда к тебе один киржок приходил, маленький такой, и борода по пояс. Клестьянам Альфич зовут. Опять звонок, дескать, космонавту гость идёт, и описывает какой. К тому времени он ушёл от тебя. Неверная информация запоздала. Так я и доложил, соответственно. Вот Тут они крыльями захлопали, через 2 часа своего человека прислали. Помнишь, контролёр ходил, счётчики проверял. А сегодня опять звонок, нет ли гостей у тебя? Оказывается, до сих пор тебя пасут. Так что, если со мной что случится, знай, ты под наблюдением. А что с тобой может случиться? Да мало ли. Все-таки седьмой десяток, сердце ноет, и, может, не от ветра, а от перегрузки, думаю, много. Надо было сразу сказать, и не мучился бы. Нельзя, — отрезал Кондрат Иванович, — ты человек молодой и в этих премудростях неопытный. Мог случайно и меня сдать, и сам бы вляпался. А я знаю, как проворачивать такие дела, чтобы волки сыты и овцы целы. Могу даже научить... Не знаю, что и делать. Космач рассеянно походил по избе, слушая ветер за окнами, благодерить или выставить, чтобы дорогу забыл. Это ты сам решай. Обиделся тот, и встал. Только дурново я тебе ничего не сделал, напротив. Не договорил, вдруг сутулился. И нетвёрдыми пальцами начал застёгивать пуговицы, наверное, что-нибудь другого ждал. Космач молча слушал крик жребца и ощущал, как беспокойство постепенно перерастает в неясную и необъяснимую тревогу. Однако же не показывая виду, плоднокровно дождался, когда комендант упакуется в дождевик, натянутый поверх старой дублёнки, после чего распахнул дверь, "будь здоров" и стал смотреть в окно. Согбенный, удручённый старик, даже не попрощавшись, вышел на улицу, как-то по пингвинье соскочил с крыльца и побрёл по метельным сугробам, увязая иногда по колено. Космач не испытывал ни разочарования, ни жалости, однако тревожное чувство подтянуло из дома. Чуделось будто там, в боранном мгле, кто-то зовёт его, кричит и просит помощи. Набросив полушубок, он выбежал на крыльцо. Нет, вроде бы всё спокойно, если не считать свиста и хлопанья ветра да ржания коня в стойле. Космач работал объещчиком газопровода. Конь был хоть и козённый, но избалованный и отвон наглый. Попробуй не напоители сена не дать, когда захочет. Из вредности и ни один раз изгрозал в прах не только ясли, но и двери, а вырвавшись на волю, жевал всё подряд: от белья на верёвке до сетей, развешанных для просушки. Но при этом имел экстерьер чистейшего арабского скакуна. Ноги тоненькие, как будто стаканчиком, головка маленькая, нервная, все жило на виду. А как понесётся на воле, смолистые, блестящие гривы и хвост переливаются на ветру, искрится заглядение. А за седла и сядь верхом, мерен-меренным врысь не разгонишь. Космача его круп две плечи и стрипал. Вдоль газопровода все кусты изломал на видце. Хоть застегай его, голову опустит и бредёт, словно каторжник. Говорили, что за один внешний вид он несколько лет работал на племзоводе, но когда выяснилось, что и потомство от него ничуть не лучше, то списали и продали в охрану газопровода. Там же за его неумеренную любовь к кобылицам и бродяжничество на этой почве несколько раз хотели подкострировать, однако жеребец невероятным образом чувствовал это и накануне срывался в бега. И всё-таки было одно качество положительное, хотя совсем не конское. Вместо цепного пса, выпуская во двор Чужово почует раньше собак и к дому близко никого не подпустит. Возможно, поэтому и прозвище носил собачья жулик. Зимой дорогу вдоль трубопровода не чистили, приходилось обход делать на лыжах и выевать с лесорубами, которые таскали хлысты на тракторах прямо через нитку и где попало, так что конь от дел себе задницу. Скоро в двери не протолкнуть, и всё время рвался на волю. Но выводить его для променки без верёвки было опасно всё из-за его стремления к воле. Бывало, по неделе приходилось искать, и всё бесполезно. Обычно жулик возвращался сам, когда нагуляется, и за своей внешней красотой приносил тот чужой недоузда к ту верёвку на шее или вовсе дробовой заряд в холки. И всё-таки с ним было хорошо. Не так одиноко и есть о ком позаботиться. Сейчас же, ребят, струбил во всю гул лодку и барабанил ногами по деревянному полу. В самом деле, пить просил или чуял кого-то? Ты что это, Николаевич? Комендант появился внезапно, словно не уходил. Испуганый какой-то, не заболел ли? Нет. От твоего признания отойти не могу. Я сказал, как было, так что не обижайся. Так ты где служил? Что-то я не пойму. На Кубе или стукачом в КГБ? Извини, я служил в военной контрразведке. Позванивающим голосом отвечал комендант: "И не нужно меня сравнивать со стукачом. Почему же себя приставили за мной следить? Им другого агента сюда посадить трудно. Вот и вспомнили про меня и здесь разыскали". Не ожидал от себя Кандрат Иваныч. "Что ты не ожидал?" вдруг задористо спросил комендант. Да если бы ты сюда не приехал, я бы жил спокойно, и никто бы не доставал. Между прочим, я поэтому в деревне поселился. А тебя черти принесли. То есть я ещё и виноват? Комендант ссориться не хотел, но и унижаться тоже. Как хочешь, я с тобой в открытую. А мог бы не говорить, из рода бы не узнал. Космач послушал Жрипца, поглядел по сторонам, в свете фонаря снежная муть, никакой видимости. Почему вдруг позвонили именно сегодня? Не объяснили? Возможно, прошла информация, кто-то к тебе идёт. Я никого не жду. Космач пожал плечами. Хотя вон конь вопит. Где-то кобылка загуляла, ветром наносит. Весна. Откуда? Кобылки взяться? А, ну да, и в самом деле, как ни в чём не бывало, засмеялся кмендант. Должно быть, примириться хотел, если только едет кто на кобыле. Что? Домой-то не ушёл. Кондратий Иванович махнул рукой в сторону столба. Да я вернулся. Свет включить. На всех холомниц было два фонаря, в начале и конце деревни. Зажигать и тушить их комендант сделал своей обязанностью. И сейчас космочник ожидоно подумал, что всё это специально, лишь не раз пройтись по улице и посмотреть, что где творится, и есть причина в гости заглянуть, ведь приходил каждый день по утрам и вечерам. Однако тут же и отогнал зудящую мысль. А, кажись он, и в самом деле исправным стукачем, давно бы кто-нибудь нагрянул среди ночи, особенно когда гости приходят с соляной тропы. А то ведь ни одной неожиданности за все шесть лет не случалось. — Ладно, коня напою, может успокоиться. Космач пошел к стойлу. — У тебя, наверное, на душе неспокойно, — не отставал комендант. Только ведь я должен был... Когда-то рассказать, а тут ещё звонок. И сердце ноет, умру и знать не будешь. Ладно, живи и не умирай. Кондратий Иванович что-то прокричал и пошёл буравить снежную дюну. Космач запер за ним калитку, взял вёдра и пошёл в баню, где топил снег, чтобы не водить коня на реку в такой буран, но засиделся с гостем. Котел выкипел чуть ли не до дна, так что пришлось заново набивать его снегом и дров в печку подбрасывать. Подождал немного, посмотрел, как намокает и темнеет снежный курган, и понял, не дождаться. Жулик чуть не ревет в стойле, а вода еще не топилась. Снежная каша в котле. Вывел коня на улицу. Не похоже, чтоб умирал от жажды, а то бы снег хватал. Однако не могу успокоился, потянулся мордой к карману, где обычно лежал ломоть хлеба с солью. Потом вынес обещал космач, и надев лыжи, взял садовую лейку, очень удобно воду с реки носить, не распрыскаешь. По склону спустились резво, по ветру и снегу всего по щеколutку, но внизу набили так, что Жеребцу до брюха, до берега почти плыл перебирая ногами рыхлый сугроб. Река в этом месте не замерзала, поскольку немного выше стояла полуразрушенная мельничная плотина, сложенная из камня и утыканная толстенными лиственничными сваями. Вода грохотала здесь всю зиму, и к весне по берегам нарастали торосы. Сейчас полыня спряталась под сугробами и коварно затихла. Года четыре назад после сильной метели здесь погиб дачник. Не разглядел... Под снегом кромки сделал три лишних шага, провалился и утонул, хотя воды было по колено. Жеребец края чуял хорошо, сразу нашел. Торос встал на колени и точно сунулся мордой в снег, одни уши торчат. Все-таки пить хотел. Метель оглушала, да еще шапка была натянута на уши, но сквозь этот шумовой фон космачу почудилось, будто собаки залаяли в деревне, благо что дуло с горы наносило звуки. Он оглянулся, сумрачно белое пространство почти укрыло свет фонаря, а очертаний домов вообще не видать. А где-то там полоскался на ветру остервенелый лай, будто по чужим или по зверю. В деревню в бытность космоча в халомницы не заходили, а чужаки зимой заглядывали частенько, дачи грабить или провода со столбов резать, да ведь в такую погоду и электролинии не найдёшь. Собак в деревне было всего две матиоры кавказцы и обол почтаря, а тут словно свора орёт и вроде уж рычат, дерут кого-то или между собой схватились. Жеребец всё тянул и тянул воду из редки, вскидывая голову, чтоб отфыркаться. И пока пил, ничего не слышало, не чуюло. А потом вдруг вскочил с колен, насторожился в сторону деревни и запридал ушами. Космач ещё стёрнул с дечку, хлестнул по водам: "Домой охранять, пади не сбежишь в такой буран". И сам теперь встал на колени, сунулся с головой в снежную яму, чтоб зачерпнуть лейкой. Не поклонившись, так и воды не достанешь. Собаки уже рвали кого-то, ржал в метеле бегущий конь, вплетая в голос ветра чувство крайней тревоги. Пока космач барахтался в сыпучем пойменном снегу, затем вздымался на гору, против ветра рычание вроде бы прекратилось, отчетливо слышался лишь плотный напористый лай возле дома. Наверное, собаки-почтаря выскочили со двора по сугробам и теперь держали кого-то. И вдруг увидел на своем крыльце очертание громоздкой фигуры, как показалось в ямщицком тлупе с поднятым воротником. К ногам собака жмется, скулит, а кавказцы зажали с двух сторон, захлебываются от усердия, и вместе с ними жулик тянет шею, скалит зубы и только не лает. Космач поставил лейку с водой, отогнал псов, человек тем временем заскочил на крыльцо. Христос воскрес, яре Николаевич услышал он хриповатый голос. Так его звал единственный человек в мире. Вавило, боярышня. Да я, я это, признал подумала не признаешь сразу он мечтал об этой минуте воображал нечто подобное и всё-таки оказался не готов вместо радости в первые миг ощутил растерянность снял и обсучал лыжи потом взял коня загриво отвёл и запер в денник в чувство привёл его комендант вдруг выступив из метели как чёрт из коробушки вот уж не к стати Гляжу следы на свежей дороге. Он старался рассмотреть, кто стоит на крыльце под тенью козырька. Потом слышу, собаки рвут. Я уж подумал, провода снимают. А голос вроде один и женский. Служба работает, Кондратий Иванович. Вот и гости не зря звонили. Я тебя предупреждал. Ладно, встречай гостью. Если что, прикрою, не волнуйся. Космач взбежал на крыльцо, встал перед страницей. Да как же ты? Здесь? Откуда?» Крупная, напоминающая волка лайка, ощерилась. «А ты бы не травил собаками, да сначала в хоромину пустил, и обогрел, тогда и спрашивал». За спиной у неё оказалась объёмистая по русиновой котомка. "Прости", повинился и повёл в дом. "Комендант меня смутил, любопытный. Держал под руку, чтоб не запнулась в тёмных сеньях о дрова, и два нашёл скобку на двери. В избе она перекрестилась в ближний угол за скорузлым ледяным двоеперстием мир дом слава тебе матушка присвятая богородица вот и добралась